Глава 26. Канна. Искра в сердце. «Пия рассказала мне историю Сары. Я держу в руках сокровище, Нечто очень ценное, и не знаю, как отнеслась бы к этому сама Сара, ведь оно принадлежит ей. Хочу того или нет, я буду смотреть на нее другими глазами. Я думаю обо всех остальных здесь, в лагере, об обстоятельствах, о которых они уже рассказали». Во всех случаях они были теми, кому нанесли травму. Я так-то сам нанес травму. Родители никогда не били нас и только изредка на нас кричали. Они всегда были рядом, защищали нас. Трудно представить себе, что бывает по-другому. Тем ужаснее, что я причинила им боль. Я не такая, как другие. А когда Пия ушла, оставив меня наедине с моими мыслями, Я увидела в палатке Леви его бейсболку. До сих пор он никогда не уходил без нее. Подчиняясь какому-то порыву, я потянулась, взяла бейсболку и пошла к месту Леви. Знала, что найду его там, и отдала ему кепку. У меня было чувство, что это правильно, а я уже давно не поступала правильно. Ночь оказалась короткой, душ холодным, мюсли совсем неплохими. Это были мюсли Хауса. Сегодня по плану поход на целый день, в котором я не могу участвовать из-за этой дурацкой шины. Злиться вряд ли стоит. Меня вообще удивляет, что я злюсь. Буду писать изи. Я не имею права об этом забывать. Перед началом похода Пия хочет провести еще одну встречу. Я привыкла к ним. К плохим известиям, к всплывающим на поверхность чужим проблемам, гнетущей атмосфере, которая в результате позволяет тебе вздохнуть с облегчением. После сегодняшней ночи я избегала встречи с Сарой, и за едой тоже. Сейчас я вхожу в палатку и вижу, что она сидит там смо. На ней высокие ботинки, джинсы и розовый свитер с высоким воротом, очень подходящий к ее каштановым волосам, но никак не к обещанной на сегодня жаре в 33 градуса». «Если бы только я могла говорить, если бы я вновь отыскала инструкцию, если бы...» Я застываю на месте. Я сделала это с Леви, и так могу сделать с Сарой. При этой мысли мне становится нехорошо. Руки потеют, меня бросает в жар. «Ты можешь, Ханна, ты это можешь. Иди, всегда один шаг за другим. Иди, птичка». У меня в голове звучит голос Иззи. Тяжело сглотнув, наклоняюсь за блокнотом и ручкой. Прекрасно понимаю, что Сара наблюдает за мной. «Ханна, с тобой все в порядке?» Я не отвечаю. Сажусь перед ней, открываю блокнот, снимаю с ручки колпачок и делаю глубокий вдох. «Это будет первый раз, когда я что-то скажу, когда заговорю с кем-то, кто не Иззи». Ручка царапает по бумаге, потому что я слишком сильно прижимаю ее. Мне требуется добрых десять попыток, чтобы вырвать записку и протянуть ее Саре. Она берет ее, читает, и в лице ее отражается понимание. Счеты у нее вспыхивают, в глазах собираются слезы. «Нет!» — выдыхает она. Она вскакивает, листок порхая опускается на землю, а она сбегает. Она мчится прочь. Все мы так делаем. Дрожащими руками я поднимаю клочок бумаги и читаю свои собственные слова. Я все знаю. На нашу встречу Сара не приходит. Она появляется только к началу похода. Я вижу, как она идет в палатку и беспрестанно вытираю руки от джинсы. Я сделала одну вещь и не знаю, хорошо это или плохо. Что-то подсказывает мне, что я зашла слишком далеко. Но есть во мне и кое-что еще. И оно светится. Искра. «Ханна?» Ко мне подходит Пия, и я вижу, что она и Яна с рюкзаками. «Нам очень жаль, что ты не можешь идти с нами. Леви сказал, что останется с тобой. Ты не против?» Похоже, ей трудно произнести этот вопрос. Так, словно сперва она и сама была против. Остальные ребята кажутся счастливы, Многие улыбаются, а раньше такое случалось нечасто. Я рада за них. И размышляя над вопросами Пии, я осознаю, что больше не мечтаю о том, чтобы мне не задавали вопросов, пусть я и не могу на них ответить. Нет, иногда эти вопросы мне совсем не досаждают. Смущенно киваю, и Пия быстро пожимает мое плечо, как вдруг из палатки доносятся громкие рыдания — из моей палатки. Это Сара. Что там стряслось? Пия собирается пойти к Саре, но я удерживаю ее. Не знаю, откуда возникает этот порыв, но я поддаюсь ему и просто смотрю на Пию. Мысленно я говорю так много. Пожалуйста, не ходи. Не сейчас. Дай ей секунду. Возможно, возможно, это искра. Лагерь безмолвен. Также безмолвен, как я, знакомый и все же такой чужой. С каждой минутой мне дышится все труднее, но рыдания Сары потихоньку стихают. Она не выходит. Ханна, не знаю, что происходит, но мне сейчас нужно туда зайти. Пиа бережно высвобождается и идет к нашей палатке. Она идет и идет, пока Сара появляется с распухшим от слез лицом и неуверенным взглядом. Пиа переводит взгляд с Сары на меня и обратно. Рот у нее открыт. Среди всех этих слез я начинаю смеяться, тихо и все же так громко. А Пиа заключает Сару в объятия. Сара прочла мою записку, что лежала сверху. На ней мой черный топик с тонкими бретельками. Всем видны ее шрамы. Из-за них она выглядит ранимой и сильной. Это была Искра. «Ты прекрасная и сильная. Ты не одинока». Она вернулась, Изи. «Искра. Это та же самая или другая. Она большая и сильная и позволяет мне верить в то, что все может измениться к лучшему. Она заставляет меня трястись, дрожать и надеяться. Но как же это получится без тебя?» Это ты моя искра, Изи.